8. Нейрошок. Киски сделал шаг за угла, удивлённо замер. "Это уже что-то новое", произнёс он, обернувшись на своих спутников. Они прошли 5 типовых кварталов, абсолютно ничем не отличающихся один от другого, и начали уже думать, что в городе нет вообще ничего, кроме одинаковых серых домов, выстроенных по прямым линиям. И вдруг очередное вывело их к широкой площади. Расставшись с командой Баслова, Киск решил положиться на природное чутье Дровора и предложил Джое самому выбирать дорогу. Хотя Дровор и жаловался постоянно на то, что на территории Дровортаков ему ориентироваться трудно, но альтернативой такому варианту мог стать разве что только поиск вслепую. Киск опасался, что когда транспортные средства развезут всех Дровортаков по рабочим местам, на улицах кроме них троих никого не останется. Однако этого не произошло. Бездела по улицам никто не прохаживался, но то и дело по ним пробегали дровоартаки, спешившиеся куда-то со столь сосредоточенным видом, что казалось, ничего не замечали вокруг. Временами хлопали двери встречавшихся по пути производственных зданий, впуская и выпуская то одного, то двух человек, которые быстро перебежав в улицу, скрывались в доме напротив или оставались у дверей ждать прибытия шестиколёсного вагона. Берк обратил внимание на то, что ни у одного из встреченных им дровопартов в руках не было никакой ноши, ни сумки, ни свёртка, никакого небутинструмента. Исключением из общего правила являлись только контролёры и редко также попавшиеся на пути, которых безошибочно можно было распознать по гравимету, висевшему у каждого из них за спиной. Кийск, наметённым глазом сразу же определил, что ремень гравиметра, перепоясывавший грудь любого контролёра, был слишком короток, да к тому же ещё и очень туго затянут. Носить таким образом оружие был, конечно, удобно, но в случае внезапного нападения Дравортаку потребовалось бы время для того, чтобы привести гравемёд в боевое положение. Выслушав это замечание, Джой высказал предположение, что гравемёд в руках контролёра является не средством устрашения, а чем-то вроде познавательного знака. Из истории Джой знал, что в давние времена, когда народ Дравора был един, оружие часто исполняло символический функции.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 Дровартаки их словно и вовсе не замечали, пробегая мимо с опущенным в землю взглядом. Так, как будто это были не высшие существа, а фонарные столбы. Прав или нет, Балки Иванов, утверждавший, что между Кийском и Лабиринтом существует некая таинственная связь, но только сейчас Кийский сам был почти уверен, что, найдя Лабиринт, он сможет получить ответы на все свои вопросы. Он рассчитывал встретить нечто такое, при взгляде на что он сразу бы понял, что Лабиринт где-то рядом.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 Нестандартная форма зданий, скорее всего, определялась некими свойствами того, что находилось внутри них. Площадь была пуста, и Киск, заинтригованный тем, что же представляют собой здания на площади, решил подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть загадочные купала. Как опытный охотник, притаившийся в засаде, готовый часами и сутками терпеливо ждать, чтобы в нужный момент произвести один точный выстрел, Киск приготовился наблюдать, надеясь, что в конце концов произойдёт что-то, что даст ему хотя бы намёк на разгадку.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 Лицо его было бледно-серым, похожим на гипсовую маску, волосы влажными от пота, который большими тяжелыми каплями выступал на лбу и широкими полосами стекал по вискам. Глаза бесцельно блуждали по сторонам. Все его тело сотрясалось неудержимой судорожной дрожью, от которой, казалось, должны были сместиться суставы. Увидев такое, киск не на шутку перепугался. Он подбежал к дровору, присел перед ним на корточке и схватил руками за плечи. «Джоэй!»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 Глаза его закатились под веки, дыхание стало прерывистым. Надо уносить Джой отсюда, господин Киск, сказал Берг. Киск без особой надежды посмотрел по сторонам. Укрыться было негде. Вокруг находились только производственные здания, имевший в отличие от многоподъездных жилых домов всего лишь один, редко два входа. Из дома напротив вышли двое дровосартов. Пройдя неподалёку, они посмотрели на трёх человек, присевших у стены, но ни о чём их не спросив, продолжили свой путь. Давай, Толик, цепляй его. Кийский берг с двух сторон подхватили Джой под руки и потащили по улице в сторону от площади. Джой был в сознании, но некая таинственная сила парализовала его мышцы, превратив их в тряпки и сдавила горло, не позволяя произнести ни слова. Силишь что-то сказать, дровор поворачивал голову то к Кийску, то к Бергу, но изо рта у него вырывались только невнятные и сипящие звуки. Постепенно, по мере удаления от площади, Джой начал приходить в себя. Перебирая ногами, хотя пока еще не слишком уверенно, он все же уже старался идти сам. Кровь прилила к его лицу, смыв пугающую смертельную белизну. Лицо дровора сделалось багровым, словно пышущей жаром, но взгляд при этом стал осмысленным, способным фокусироваться на окружающих его предметах. «Простите, господин Киск», — снова произнес Джой. Голос его все еще был слабым, но язык и губы полностью подчинялись ему, четко и правильно выговаривая слова. «Со мной все в порядке, я думаю, что смогу идти сам». «Уверен?» — с сомнением спросил Киск. Джой кивнул. Они остановились. Освободившись от поддерживающих его рук, Джой подвигал плечами и сделал шаг, чтобы убедиться, что полностью пришел в норму. «Все в порядке», — сказал он и смущенно улыбнулся. «Ну, Джой», — улыбнувшись в ответ, покачал головой Берг. «Мне казалось, что ты уже к концу и отдаешь. Что за припадок с тобой случился? Ты чем-то болен?» «Нет, это был нейрошок». Киск посмотрел на часы. Нам же пора возвращаться. К тому же, здесь не принт и беседовать с приятелями стоя без дел на свежем воздухе. Если Джой уже может идти сам, то обо всём поговорим по пути. Давай, Джой, включай свой автопилот. Быстрой деловой походкой, как ходят все Дрвортаки, они направились в сторону, куда указал Джой. Когда мы подошли к краю площади, я ощутил плотный поток сознаний, источниками которого являлись купола. Начал рассказывать Джой: "Я решил воспользоваться ими, чтобы проникнуть внутрь одного из зданий. Так на своей территории поступают все дроворы, когда им нужно мысленно перенестись в иное место. Мне удалось войти в поток, но он оказался слишком мощный. Информация в нём передавалась в бешеном ритме, спрессованная сверх всяких мыслимых пределов. Меня окружали изуродованные обрывки сознаний миллионов живых существ, которые метались в потоке, не находя из него выхода, потому что какая-то неведомая мне сила удерживала их, спрессовывая в плотный бесформенный ком. Я быстро потерял направление и запаниковал. Поток подхватил меня и начал увлекать за собой, засасывая куда-то в глубину. Джои побледнел только при одном воспоминании о том, что произошло с ним. «Если бы вы не вынесли меня из поля действия этого потока, я, скорее всего, не сумел бы вырваться». «Так», «Та — мрачно произнес Киск, — «а поставить в известность о своих планах меня и Берга-то не счел нужен?» «Извините, господин Киск», — в который уже раз с искренним раскаянием произнес Джои, «я хотел сделать как лучше, не думал, что все так получится». Киск прекрасно понимал, что Дравор совершил свой опрометчивый поступок только за тем, чтобы доказать ему и остальным, что они не зря взяли его с собой, и всё же счёл нужным устроить ему серьёзный выговор. С своим безответственным поведением ты мог всех нас подставить под удар. Прежде чем что-либо предпринять, ты обязан доложить об этом старшему группы. В данном случае таковым являюсь я. В моё отсутствие, Берг, то, чем мы здесь занимаемся, слишком серьёзно и опасно, и здесь не самое подходящее место и время, чтобы изображать из себя лихого героя. Уверяю тебя, для этого ещё предстанет случай. Если ты член группы, то в первую очередь должен думать не о себе, а о товарищах. Если собственная жизнь для тебя ничего не значит, то прежде чем рисковать ею, подумай о том, чем может обернуться твоя гибель для остальных. Усёк? Да, господин Киск, чрезвычайно серьёзно произнёс Джой. А ты не улыбайся, повернулся Киск к усмехнувшемуся Бергу. Тоже касается это и тебя. Да и я же всё это знаю, обиженно произнёс Берг. «Ну так надо было Джои объяснить. Для чего я тебя к нему приставил? Чтобы ты ему армейский анекдот отравил?» Берг престижно опустил взгляд. Джои снова обратился киск к дровору. «Тебе все же удалось что-нибудь узнать?» «Практически ничего», — покачал головой Джои. «Поток сознания, в контакте с которым я находился, не выходит за пределы пространства, ограниченного стенами куполов, но источник его находится где-то в другом месте. Купола — это своего рода приемники, осуществляющие контакт с источником». Объём информации, содержащейся в потоке, колоссален, но она совершенно не систематизирована. Чтобы разобраться с ней хотя бы в самых общих чертах, потребовалось бы немало времени, а я был напуган и растерян. До сих пор не могу себе представить, кто и каким образом смог создать столь мощное психическое поле. В нём должен быть заключён целый мир, но мир созданный искусственно и к тому же совершенно безумный. Простое объединение сознаний живых существ не способно дать подобных результатов. «Ты часто слышал, как мы говорили о лабиринте? Не связано ли с ним каким-то образом то, что происходит в куполах?» «Не знаю», — подумав, ответил Джои. «В какой-то момент мне показалось, что я оказался в зале, заполненном множеством вращающихся призматических зеркал. Это и было последним, что я запомнил». «Зеркала?» — услышав последние слова Джои, Киск даже на мгновение остановился. Киванов тоже видел в лабиринте зеркала. «Зеркала?» Предчувствие снова не обмануло его, и здесь не обошлось без лабиринта. Ему одному только так везёт или же действительно без участия лабиринта и лист с дерева по усни не упадёт?